Глава 41 в в ы когда-нибудь слышали о чём-либо подобном?» – спросил Шуфикс, осматривая город синего кита. Тишина была ему ответом. Никто никогда не слышал и не видел ничего подобного. Корабль неспешно приближался к Исполинскому городу. В какой-то момент его тень накрыла судно, полностью перекрывая оба солнца на небосводе. с о к невольно задумался о том, во сколько же обходилось правителям укрепление духовных скреп, что позволяли держать слои на своих местах, не давая им обрушиться вниз под собственным весом. Пожалуй, сейчас он точно мог сказать, что это было самое удивительное место, которое ему доводилось видеть. Когда корабль приблизился к небольшой пристани, их остановила одна из малых духовных лодок, поравнявшись С верхней палубой Куилблейда с нее скинули два мостка, по ним на борт поднялись несколько практиков высоких этапов, а также один из младших распорядителей порта. Когда этот тучный человек шел по переброшенным мосткам, те настолько прогибались под его весом, что с о н невольно представил себя, как распорядитель ломает их и камнем падает куда-то в темную даль нижних слоев города. Но все обошлось. Младший распорядитель спокойно добрался до палубы Койлблейда и, обтерев потное лицо белоснежным платком, обратился к столпившимся практикам города божественного дождя. «Я младший распорядитель порта пятого яруса Сол Сан. Кто ваш капитан? Подумать только. Попытаться причалить к одному из лучших мест нашего порта на такой дырявой посудине». «Не знаю, что меня поражает больше, ваша наглость или ваша глупость?» «Ну, чего молчите? Где капитан?» Толстяк быстро начал терять терпение, но в этот момент вперед вышел т у л в э й «Господин Солсан, я капитан этого замечательного судна. Понимаю ваше недовольство, но уверяю, все это произошло из-за недоразумения». «Я сумею компенсировать все издержки нашего проступка. Пройдемте в рулевую рубку, там как раз должны накрыть скромный стол». «Есть ничего не буду, варварская пища плохо сказывается на моей коже, а вот обсудить вопрос швартовки следует безотлагательно. Пойдемте». Чиновник, естественно, понял прозрачный намек и, кивнув двум воинам возле себя, направился в их сопровождении за Тулуэем. Кто бы сомневался, подумал Сонг, провожая взглядом тучную фигуру распорядителя. Переговоры закончились быстро. Довольный Сол Сан вместе со своими воинами вернулся на духовную лодку, а Куилблейд продолжил движение. Правда, совсем н и к той пристани, к куда пытался пришвартоваться изначально – Спустившись на два яруса ниже, их корабль еще около 30 минут плутал среди множества проплывающих мимо духовных лодок и судов. Их стоянкой оказался дальний пирс второго нижнего яруса. Если говорить простым языком, то этот пирс являлся стоянкой для бедняков. Их окружала совершенно непрезентабельная обстановка бедной части порта города Синего Кита – Стоящие в один ряд полуразрушенные стреловидные разгрузочные краны создавали впечатление заброшенности, еще больше усиливающейся от вида облупившейся краски портовых сооружений вокруг. Даже местное население и работники пирса вызывали своим внешним видом и поведением ощущение нищеты и бедности. Сонка задаченно наблюдал за вяло суетящимися людьми у пирса, швартующими Куэлл Блейд, пытаясь сопоставить эту картину с тем, что он увидел на верхних ярусах. Слишком уж сильный ему казался контраст. Подобное можно наблюдать разве что только среди рабов и их господ, но тут-то эти люди свободны или всё же нет? Спустя 10 минут после того, как корабль оказался прочно закреплён к причалу порта, вновь прозвучала мысль речь т у л в э я в которой он опять предупредил всех об осторожности и объявил о том, что в городе Синего Кита они задержатся минимум на месяц, пока Куилл Блейд не будет полностью отремонтирован. Месяц? Сонг мысленно прикинул, сколько у него ещё осталось времени до того момента, пока я т не станет настоящей проблемой. Следовало всеми возможными способами добыть как можно больше камней развития и купить еще один плод мраморного дерева. Пускай его эффективности будет на порядок ниже, это в любом случае подарит молодому человеку в будущем немного больше времени. Взглянув на то, как другие практики из команды к у и л Блейда, несмотря на п р е д у п р е ж д е н и е Тулвее группами, и по одному спускаются по трапу корабля, юноша мысленно пожал плечами и, повернувшись, сказал стоящим рядом Шуфиксу и Вондо: "Хочу взглянуть на местный аукцион. Не зря же ты е г о т а к хвалил. Вы со мной или останетесь на корабле?" Товарищи переглянулись, после чего Вондо покачал головой ответил: Не сейчас. Тулуэй желает заняться наймом ремонтников и хочет взять нас с собой. Хорошо, тогда в следующий раз. Сонг на прощание кивнул друзьям и последовал за всеми по спущенному трапу на землю. Его встретил практически пустой причал с раскиданными по всей территории кучами мусора. И если в момент швартовки возле Куилблейда ещё можно было заметить служителей порта, помогающих кораблю причалить... то сейчас никого из них не было видно. Тишина, пустота, лишь вдалеке там, где пришвартованы рыбацкие шхуны, Сонг ощущал восприятием нескольких практиков, судя по всему занятых разгрузкой трюмов. «Ну что ж, прежде всего стоит осмотреть, что находится за пределами порта», подумал он, направляясь к видневшимся вдалеке воротам, очевидно служившим выходом. Действительно, на вратах можно было различить глиф 16, нарисованный красной, облупившейся от времени краской. Странно, но вход в порт никем не охранялся. Управляющие поленились поставить здесь даже простого наблюдателя. Впрочем, у Сонга было слишком мало опыта в этом. Возможно, отсутствие охраны объяснялось каким-то внутренним запретом. Город за пределами порта встретил его бедностью и увяданием. Трущобы. Такое Сонг видел лишь единожды в городе тёмной звезды на самой окраине, за пределами районов медиа и павильонов. Редкие прохожие показались молодому человеку... слабыми. Первое время, пока он шёл по главной улице этого яруса, юноша опасался встретить практиков намного сильнее себя – Для таких бедных районов кражи и разбой должны быть в порядке вещей, но нет, ни один встреченный им человек не вызывал в нем чувство опасения, как это обычно бывало с мастерами выше тебя по развитию, как минимум на ступень. Сонг был уверен, захотя он проверить восприятием всех окружающих практиков, Ни один из них не имел бы развития выше шестого владыки, даже среди слуг темной звезды такое являлось редкостью. Лишь единожды ему на пути встретились сильные воины, которые оказались патрулем городской стражи. Пять практиков в синих традиционных одеждах и с короткими мечами на поясах. Их взгляд лишь на секунду задержался на сунге, вызвав у того непроизвольную дрожь. Не потому, что они были сильны. Юноша с уверенностью мог сказать, что стражи слабее него. Дело в их взглядах. В них он чувствовал что-то очень странное, как если бы на с у м г о смотрели не люди, а демоны. Благодаря путеводным камням, установленным на каждом перекрестке, молодой человек выяснил, где находится выход на следующий ярус, и отправился туда. Теперь уже стало очевидно, что на этом уровне не было ничего кроме трущоб, редких магазинчиков, торгующих разной мелочью и пары рыбных рынков. Чтобы подняться на ярус выше, строители города установили посередине каждого слоя нечто, напоминающее массивную башню с винтовой лестницей внутри. Впервые за все время нахождения Сонга в городе именно здесь его остановила стража. На входе к нему подошли два воина в синих одеждах. «Мастер, прошу вас рассказать цель своего визита на четвертый ярус». Как их взгляды, голос казался неестественно хриплым и немного заторможенным. «Посещение аукционной л а в а к о л х и м и к о в Вы можете подтвердить вашу платежеспособность?» – спросил его страж. Признаться, такой вопрос застал Сонга врасплох. Он пару мгновений глупо смотрел на невозмутимого охранника, после чего достал из карманного пространства мешочек с оставшимися у него духовными камнями. Его собеседник лишь мельком взглянул на кошель, оценивая количество находящихся там средств, после чего кивнул и отошел в сторону, пропуская. Поблагодарив его, с о н к вошел в башню, столкнувшись на самом входе с мальчишкой лет десяти, «Ей, дядь, поаккуратнее!» – бросил тот и попытался быстро скрыться. «Погоди!» Юноша мгновенно оказался перед ребенком и, вытянув руку, попросил. «Верни то, что забрал!» «Дядь, не знаю, о чем ты!» Сонг не стал дальше слушать, просто вытащив из-за пазухи мальчишки черную книгу, сразу пряча ее в карманном пространстве. «Как ты сумел влезть в мой амулет?» «Это мое, дядь!» «Ты понимаешь, что сейчас ограбил меня на глазах у стражи?» Пацан притворился, что не услышал его, продолжая гнуть свою линию. Впрочем, угроза охранниками пропала в никуда. с о н к а заметил, а что стражам был совсем неинтересен их разговор. Зато тут же нашлись другие защитники. «Эй, парень, как это понимать? В наглую при всех грабишь простого ребёнка? А ну отдай быстро то, что забрал у него!» К ним подошли так н и к к с т а т и появившиеся три бугая. Говорившим был практик с жутким шрамом на губе, отчего на его лице навсегда застыла странная улыбка. «Я забрал то, что принадлежит мне», – спокойно ответил Сонг. Давно прошли те времена, когда подобные типы могли его испугать, судя по поведению Экипировки и ощущениям юноши перед ним сейчас стояли три практика начальных этапов воплощения. Совершенно не та сила, что способна его напугать. «Ты чужак, и ты забрал у одного из наших вещь, принадлежащую ему. Неужели тебе надоело жить, парень?» Вожак наклонил голову и упер грозный взгляд в сонга. «Повторяю, я забрал то, что принадлежит мне». «Я тороплюсь, и у меня нет времени на разговоры с вами». Юноша повернулся спиной к обалдевшему от такой наглости вожаку и направился ко входу в башню. «А ну стоять!» Придя в себя, крикнул бугай, бросаясь на уходящего молодого человека. а х р я с ь Сокрушительный удар буквально вбил в брусчатку мужчину, отчетливо послышался хруст ломающейся кости. и Сонг удивленно посмотрел на дело своих рук, мысленно присвистнув. Навыки движения, что он практиковал в последнее время, оказались невероятно эффективны против человеческих воинов. Подумать только! Парень лишь мельком глянул в сторону застывших на своих местах двух приятелей поверженного бугая и продолжил идти к дверям башни. Стражи все так же безучастно наблюдали за произошедшей перед ними сценой, не пытаясь вмешаться.